Глава семнадцатая. Сделал дело, сам и расхлёбывай. Фейерверк стих, и мы ещё какое-то время молча стояли, глядя в темнеющее небо. Вдалеке слышались вопли отмечающих. Белые цветы лианы, оплетавшие беседку, казалось, светились в темноте и испускали тяжёлый сладкий запах. «Ты праздновать?» — наконец заговорил я. «С кем?» — пожала плечами Бьянка и, оторвав взгляд от неба, перевела его на меня. «Скак?» Ну, не знаю. И я не знаю. Прости, что так вышло. Я правда не думала и не хотела. Вот, не хотела, конечно, было обидно. Могла бы и хотеть. А кто тебе записку передал? Спросил я без особой надежды на прояснение обстоятельств. Ну, а вдруг? Мальчик какой-то светленький. Я даже не помню, как он выглядел и во что был одет. Я плохо соображала. Наверное, отходняк после выступления. Ты хорошо выступила. Ударило так, ударило. Это я ещё не начинала. Выдохнула Бьянка, устало. Если и не отчислят, за что тебя отчислять? Ты же всё исключительно в рамках толерантности. Улыбнулся я. Ненавижу это слово. Оно означает терпимость. Это надо перетерпеть, передразнил она непонятно кого. Нас, магов, она вскинула голову. Надменность, прикрытая лицемерием. Я хотел сказать, что никакой надменности тут нет. Просто драконы и маги объективно не равны. Это же и младенцу ясно. но промолчал. Не знаю почему. Возможно, просто боялся утратить то умиротворение, которое сейчас испытывал, буду буду толерантным к чужим отовтопанным комплексам. Не дождавшись реакции, Бянкая махнула на меня рукой и побрела по дорожке в сторону кампуса. Настроение у неё упало, но, во-первых, настроение не платок, чтобы просто наклониться и поднять. Во-вторых, я не нанимался за каждой бегать, а в-третьих, сама не уследила, сама пусть и ищет его теперь, где хочет. На этом я развернулся и зашагал в сторону таверны. Там должно быть битком забито, как и в других заведениях города в окрестностях Академии. Сегодня была одна из тех немногих ночей, когда отбой в Академии наступал на несколько часов позже, чем обычно. Мы планировали хорошенько оторваться, пользуясь тем, что наш столик был забронирован навечно. В Академии всегда была компания драконьих лидеров. Это своего рода традиция, и её члены менялись по мере окончания обучения и обновлялись из года в год. По синьо мне предстояло выбрать новичка, который займёт освободившееся место Пьетру и так далее. Существовало два правила: участников должно быть 6, как мест за столом в столовой. Видимо, так сложилось ради удобства. И в компании должен быть хотя бы один представитель от каждого факультета. Попасть в компанию лидеров было непросто. Однозначных критериев отбора не существовало. Главное это должен быть дракон с идеальной репутацией, образец для подражания. Негласный девиз «Драконы выше всех» отражал и цели. Лидеры должны быть безупречны, внушать надежды девицам и заставлять парней тянуться за эталоном. А тем, кто не желал тянуться, нужно доступно объяснить направление движения. За верность традициям крылатых нас называли «хранителями». Формально лидеры не были связаны с ректоратом и изредка даже могли получить нагоняй за особое усердие в объяснениях. Однако по факту деканы или сам ректор иногда могли обратиться к нам за помощью, например, попросить поставить на место тех, кто вёл себя неподобающе. Но в целом статус хранителя давал больше привилегий, чем обязательств. Как я и предполагал в Двух драконах, не то что яблоку было некуда упасть, мыши просочиться было негде. Предприимчивые хозяева в честь праздника доставили столов и скамей в зал и на улицу. Парни перебрались на свежий воздух, и я одобрил их решение. Внутри наверняка совсем дышать нечем. Где я красотку свою потерял? Поинтересовался Тео на правах старшего. Бросили меня все красотки, признался я и поведал историю изгнания Каталины из беседки. Парни поржали. Да, не повезло тебе, вытирая слёзы, прокомментировал рассказ Стебан. А выскочка что? поинтересовался Ник. Что выскочка что? не понял я. Ну, дальше-то что было? Дальше фейерверк был, и я пошёл сюда. «А выскочка?» «О, да далась тебе Бьянка. Влюбился, что ли?» Буркнул я, и дракон недовольно зашипел. «Ушла куда-то. Может, приятелей своих искать. Может, плакать. Мне-то откуда знать?» «Интересно, кто и зачем ей эту записку подсунул?» Оторвался от бараньего ребрышка Тина. «После сегодняшнего выступления ей какие только записочки подсовывать не будут», — кохотнул Матео. «Как она, а? С виду вся такая «ля-ля-ля!» Анна растопырил ладони у пояса, изображая ими юбку, и покривлялся как кокетка, а по сути гадюка ядовитая. Валентина тоже зацепила. Отец никогда не скрывал, что мы работаем с магами, пожал плечами Тино. А кто этого знать не желает, так насильно в черепную коробку не втолкнёшь? Значит, тебя из доброжелателей вычёркиваем, захихикал Тео. Осталось ещё пара десятков упомянутых ею родов. А может, она сама эту записку написала, а про ребёнка всё выдумала? предположил бани. Может, она к тебе неровно дышит? Или неровно дышит наоборот? Внёс коррективы Ник. Я хотел было возразить, что Бьянка не такая, но вовремя остановился и решил не вестись на провокации. Кто их этих женщин знает, философски заметил я и приступил к еде. Поздней ужин прошёл в тёплой дружеской атмосфере, как принято писать в новостях светской хроники. Под конец, когда сытые и слегка навеселе мы собрались в общагу, я заказал пару сдобных булочек с кремом. Куда ты их себе засунуть собрался? полюбопытствовал Эстебан. В дракона, отплевался я. Мне предстояло идти мириться с Каталиной не с пустыми же руками. В комнате я отправил булочки в стазис, чтобы сохранить до завтра в первозданной свежести, и отправился спать. Сон почему-то не шёл, и мысли крутились вокруг выскочки, которая всеми возможными методами нарывается на неприятности. Ситуация с последним сном уже не казалась такой странной. Возможно, она успела отоптать кому-то хвостовую мозоль. Ещё да, академии. Впрочем, почему возможно? Однозначно отоптала. И не одну. А теперь в студенческой суете у неизвестного недоброжелателя столько возможностей для мести. Почему-то нам с Крылатым было её жаль. Хотя она сама виновата. Я прокручивал в голове эпизоды наших встреч, начиная с самой первой, в калитке у главных ворот, и убеждался: виновата сама. Я осознавал, что если с ней что-то случится, мне её будет очень сильно не хватать. К чему бы это? После занятий я освежился под душем, долго выбирал одежду подходящую случаю, одеколон, примерил пару другую улыбок у зеркала. Мне нужно произвести на Каталину оммапоморатильное впечатление. Конечно, эффективнее всего ума поমরাчают приворотные зелья, но я пока не настолько отчаялся. К тому же у неё и так с умишком не особо, а после постороннего вмешательства вообще неизвестно, что останется. Я вышел из корпуса весь великолепный и с элегантной корзинкой, накрытой нарядной салфеткой, взглянул на соседнее общежитие, где жила Каталина, и пошёл в сторону учебных корпусов. Не могу же я в самом деле прийти к девушке без цветов. По среди цветущих растений в парке было на любой вкус, но на мой почему-то не находилось. У одних не нравился цвет, у других запах, третьи были вызывающе вульгарны, четвёртые слишком банальны. В общем, оказывается, не так легко выбрать подходящие цветы для привередливой барышни. Я бродил по парку, и чтобы совсем не выглядеть идиотом, делал вид, что просто прогуливаюсь. Обойдя всё, что только можно, я решил сделать выбор в пользу красных роз. Может и банально, но зато общепризнанный символ любви. Тот же Тина, который явно не был в восторге от предстоящего свидания, нёс красные розы, потому что они всё скажут за тебя, например, то, что ты не хочешь говорить, потому что это неправда. Я шёл в направлении женского общежития, когда заметил на боковой дорожке подпрыгивающую девушку, обернулся, присмотрелся. Действительно, на дорожке стояла девушка в цветах лекарского факультета и пыталась вызволить свою шляпку, которую унесло ветром. Теперь головной убор застрял в ветвях. Девица, вооружившись палкой, пыталась её сбить. Я не мог пройти мимо девы в беде и отправился на подмогу. "Милейшая", обратился к ней я. Девушка обернулась, и я узнал приятельницу Бьянки, Марта. Я протянул ей цветы и корзинку. "Это мне", растерялась девушка. «Временно», — уточнил я, — «пока буду спасать шляпу». «А-а-а», — скривилась она, — «вот и помогай людям после этого». Однако я все же забрался по стволу до той ветви, в которой застряла шляпка, и на руках стал продвигаться к ней. Через какое-то время дерево угрожающе заскрепело. Не самый предпочтительный, но все же вполне рабочий способ решения ситуации. «Отходи!» — на всякий случай крикнул я. Элемент дамского гардероба был уже на расстоянии вытянутой руки, когда ветка подломилась, и я вместе с ней рухнул прямиком на дорожку. И барышню. Послышался треск и испуганный вскрик. Мне удалось сгруппироваться, и в итоге приземление на дорожку прошло мягко. Ущерб свёлся к испачканные коленки, которые я сразу отряхнул. Потом поднял из-под веток шляпку и развернулся. Но я не знаю, она что, специально Платье было подрано, розы сломаны, в глазах стояли слёзы. "Я же просил отойти. Я хотел помочь", всхлипывая возразила девица. "Чем? Поймать меня, если я буду падать?" Она насупленно молчала, и я смотрел на розы. "Может, ты придумаешь что-нибудь с цветами?" спросил я, жалко выбрасывать красивые. "Ты... ты..." Она забрала шляпку, сунула мне в руку корзинку с изломанными цветами и закончила: "Неблагодарный". развернулась и ушла. Да что же это такое? Я убрал сломанную ветвь с дорожки подальше в парк, выбросил туда же цветы и критически оглядел себя. Всё же коленка очистилось не до конца. Нужно пойти и переодеть штаны. Прекрасная идея. А за розами я потом схожу. Главное, булочки целы. Мой путь лежал мимо третьего корпуса, откуда ещё Тима тянула выскочкой. Дракон весь аж вытянулся внутри, так сильно его привлекал шедший от здания запах не запах. Ну, а почему бы и не зайти, узнать, как она вчера добралась до дома? Конечно, ничего с ней случиться не могло, весь парк был усыпан гостями, как цветущая вишня пчёлами. Но, учитывая её талант находить неприятности, я пошёл. Выскочка обнаружилась в дальнем крыле верхнего этажа, и за дверью без подписи возле лестницы на чердак слышались скрежет и грохот. Но нюх Крылатова утверждал, что Бьянка находится именно там. Может, её заперли? Я силой дёрнул на себя дверь, но она легко распахнулась, и я чуть не отлетел обратно в коридор. Выскочку не заперли. Она заперлась сама, чтобы её никто не увидел в таком виде. На ней был старый тёмный халат, какие носят разнорабочие. Юбка форменного платья была подобрана до уровня халата, и почти до колен открывала ровные беленькие ножки. Волосы повязаны платком не первой юности, на руках надеты грубые перчатки. В таком не презентабельном виде девушка двигала отреснутый напольный сосуд для зелий. Что ты тут делаешь, не понял я? А ты что тут делаешь? недовольно буркнула Бьянка. Спасаю неблагодарных девиц. Сегодня я благородный дракон, похвастался я. И многих уже спас. насмешливо поинтересовалась она, опираясь мягким местом на ветхого вида стол. Тот скрипнул, и девчонка тут же выпрямилась. Твою соседку, точнее, и её шляпку. Как романтично! От кого же ты её спасал от зловредного дерева? Урон, нанесённый дереву, оценивается в одну штуку ветки, отрапортировал я. "Браво, капитан", похвалила меня выскочка. "И как же происходила эта эпическая битва?" я рассказал. "В итоге потери с нашей стороны оцениваются в одну штуку букета, со стороны мирного населения в одну штуку платья", завершил я повествование. Я решил не молчать о цветах, чтобы не давать девушке напрасных надежд. У нас с выскочкой ничего быть не может. Ну разве что мимолётная интрижка, но не более того. Лицо её перекосило ожидаемая гримаса недовольства. Вот, вот, я так и знал. Сначала понапридумывает себе всяких несбыточных мечтаний, и потом сами же страдают. Это правда, что в тебя все девушки вокруг влюбляются? поинтересовалась она. И есть такое дело. Пусть знает правду. Мне скрывать нечего. А за что? В смысле, за что? За всё? Выскочка демонстративно повернулась ко мне спиной и попыталась сдвинуть с места тяжеленный чан. Я поспешил на помощь. Он оказался настолько тяжелым, что нам вдвоем пришлось катить его в полунаклоне. Когда мы доставили его к месту назначения в дальний угол, я был как свинья, будто не просто упал с дерева, но и покатался по земле. И еще попросила, чтобы по мне сверху потоптались. Я попытался отряхнуться и чихнул от поднятой в процессе пыли. "Будь здоров", пожелала Бьянка. Благодарствую. Так что ты тут забыла? Убираюсь. А что, незаметно? Она обвела коморку рукой. Та была уставлена рухлядью сверху донизу и щедро присыпана грязью. Если честно, то нет. Мне кажется, чтобы процесс уборки в этих завалах стал хоть как-то заметен, здесь нужно убираться с месяц или два. А вот и не мешай, Бьянка сложила руки на груди. Вообще-то, я взмахнул в негодовании рукой, поднимая пыль и снова чихнул. Пш-кх! Я помогаю. Сформулирую вопрос по-другому. Зачем ты тут убираешься? С доном Дженнера поспорила. Над улыс выскочка и полезла за резным флакончиком на верхнюю полку. Ей не хватало роста, поэтому я его снял, протянул, а когда Бьянка подняла к нему руку, быстро спрятал за спиной. Спереди я уже был грязным, для гармонии нужно восполнить недостаток пыли сзади. И с ним тоже поинтересовался я. Ты вообще умеешь с кем-нибудь нормально общаться? Я с ним нормально общалась. Уперлась выскочка и потянула за флаконом, попутно прижимаясь ко мне и обнимая. "Отдай". Дракон чуть не замурлыкал от удовольствия. "Я тоже". Меня так потрясла собственная реакция на прикосновение, что я отскочил как ошпаренный. "Ты меня сейчас всего испачкаешь". Возмутился я, чтобы хоть как-то объяснить своё поведение. "Диего испачкать тебя сильнее уже невозможно". Фрукнул Абьянка и отвернулась к полкам, видимо, обдумывая, за что взяться дальше. Так что у вас произошло с деканом? Я поставил уже ненужный флакон на тот самый стол, который скрепел под весом Бьянкиной пятой точки. Надеюсь, бутылёк он выдержит. Ничего у нас не произошло. Он вызвал меня в деканат и устроил разборки по поводу вчерашней презентации. Видите ли, я опозорила уважаемых драконов. О чём спрашивается? Я же всего лишь сказала правду. «Правду можно говорить по-разному», — возразил я. «Про тебя сейчас можно сказать. Ты выглядишь, как чучело огородное. А можно, какой у тебя сегодня эксцентричный наряд. Заметь, и то, и другое будет правдой. Но впечатление производит разное». «Это все ваша демагогия», — взвилась выскочка. Я всего лишь обратила внимание на то, на что большинство старательно закрывает глаза, что маги остаются бесправным приложением к драконам, которые живут за счет них. «Да что ты так кипятишься? Что, если бы драконы не давали магам работу, всем было бы лучше?» «Я хочу справедливости?» «Все хотят справедливости. Просто для каждого она своя. Так при чём тут декан и эта гора хлама?» Я ему сказала, что потратила уйму времени, чтобы найти информацию о талантливых магах, следы которых после завершения академии теряются, как в трясине. Дон Дженаро на это заявил, что если мне нечем заняться и силы некуда девать, он может устроить мне персональные раскопки «В старой лаборатории на четвёртом этаже. Вдруг что-то полезное найду. А если я не найду, то хотя бы разберу этот сра... срамоту эту». Быстро поправилась она. «Хоть какая-то польза будет от моей неуёмной энергии». «А ты?» А я сказала, «Ну и разберу». «А он?» А он сказал, что если я за месяц наведу здесь порядок, разрешит писать курсовой проект по любой теме, какую я выберу. «А ты?» А я сказала, что справлюсь за неделю. «А он?» А он сказал, что тогда позволят мне работать в этой лаборатории, как я хотела на вступительном испытании. «А ты?» «Я думаю, что не видать мне лаборатории как собственных ушей». Уронила руки выскочка. «Но я так легко не сдамся». Она выудила из ведра с чёрной от грязи водой тряпку, отжала её и принялась со стервенением оттирать очередной горшок. «Подожди», — остановил я её жестом. «Ну хорошо, переставишь ты здесь эти ёмкости из угла в угол, пыль протрёшь, грязь смоешь». А делать со всем этим барахлом? Ты что, собираешься? Сейчас главное всё отмыть, вот прямо твердила Бьянка. Так может проще выкинуть? Может всё это, я показал на полке и горы хлама на полу, проще выкинуть прямо вместе с грязью. А вдруг там есть что-то ценное? Короче, я предлагаю тебе сначала продумать, что ты будешь с этим делать потом. Какие условия по имуществу выставил тебе Дон Дженара? Никаких. Мы об этом не говорили. Ну, так поговори. Если от тебя требуется всё это починить, то ты не то, что за месяц, за год не справишься. А если достаточно на помойку вынести, то можно с нашими магами первокурсниками поговорить. Обычно на наш факультет самые неимущие идут. Нам все практики оплачивают и работа гарантированная. Ребята за небольшую денежку тебе помогут. И тут я вспомнил, что выскочка сама из малообеспеченных. Толковая идея, неожиданно согласилась Бьянка. Благодарю. Хочешь булочку? столь же внезапно предложил я. «С кремом!» «С чего это такая щедрость?» усомнилась выскочка в моих благородных порывах. Я взглянул на свою корзинку с салфеткой, припорошенной пылью, и рассмеялся. «Если я отвечу, ну, не выбрасывать же, ты сильно обидишься?» спросил я. «Нет», — ответила она в очередной раз, удивляя. «Здесь, между прочим, даже раковина есть, и в ней даже есть вода, даже чистая, чтобы руки помыть», — пояснила Бьянка. «Хорошо, давай мыть руки». Вообще-то я хотел съесть эти булочки с Каталиной, но что-то пошло не так. Иногда такое случается в жизни, что что-то идёт не так. Это не трагедия, просто небольшое тактическое отступление. Девушка вытащила из-под стола трёхногий табурет, а из-под горы потрёпанных учебников дряхлый стул. Оба предмета, с позволения сказать, мебели, она отмыла и вытерла насухо чистой, насколько можно быть чистой в этой каморке, тряпицей. Мы решили, что табурет выглядит более крепким, и на него сел я, как более тяжёлый. Раза в два. Бьянка со осторожностью присела на край шекс стула. Она окинула взглядом стены. Да, не было печали, как говорится. Купили магу порося. Закончил я, приоткрыл салфетку, вынул булочку и понюхал. Вроде пылью не пахнет. Заметьте, если бы порося купили дракону, действие было бы уже завершённым. Вот есть порося. Вот его купили дракону. Вот порося больше нет. Всё просто и понятно. А с вами магами попробую угадай, чем история закончится. Сколько магов, столько и финалов. Я надкусила сдобу. Хороша. Мьянка последовала моему примеру. Вкусно, сказала она, проживая. Потом откусила ещё, переживала и добавила: "Ты меня действительно спас. Я сегодня не обедала. А я обедал, но обед уже успел утрамбоваться за время прогулки, битвы с деревом и перетаскивания тяжестей, так что булочка уместилась на ура. Запить бы чем-нибудь, но вода из-под крана была не лучшим решением. Вдруг Бьянка побледнела с лица и схватилась за живот. "Ты решил, что меня всё же нужно дотравить, раз в первый раз не удалось?" рыкнула она. "Ты что?" я выразительно покрутил большим пальцем о виска, умом тронулась от клаустрофобии. И тут мой живот свело спазмом, очень недобрый признак. А где тут у вас мужская комната? деликатно поинтересовался я, поднимаясь с табурета. Новый спазм намекал, что следует поторопиться. Бьянка тоже поднялась со своего стула, придерживаясь за стол. Это там, она злорадно показала рукой куда-то в сторону, в том конце коридора. И быстрыми, но мелкими шагами направилась к выходу. Я её обогнал, и первое, что бросилось мне в глаза, когда я покинул каморку, был женский туалет. Молодушно мелькнула мысль плюнуть на условности. Там же внутри ни одна кабинка. Но, к счастью, я взял себя в руки и добежал до мужского. Даже не подозревал, что мой организм способен издавать такие звуки.